Но старик, ты скупишь векселя, которые я отмечу карандашом в списке. Вот птичка, вот и вот. И ставлю два пенса, что ты потом прижмешь этих христиан, как следует еврею. Теперь тебе еще понадобится чек, и ты мне соврешь, что понадобится. Хотя у тебя где-то там имеется капиталец, знать бы только где». Но ведь ты скорее дашь себя поперчить, посолить и поджарить на сковородке, чем сознаешься. Так что чек я тебе выпишу. Он отпер ящик и достал из него ключ от другого ящика, в котором был ключ еще от одного ящика, в котором лежал ключ от еще одного ящика, где лежала его чековая книжка. Выписав чек, он убрал чековую книжку в сохранное место, повторил всю процедуру с ключами в обратном порядке и поманил к себе старика сложенным чеком, чтобы тот подошел и взял его. Еврей положил чек в бумажник и уже засовывал бумажник за пазуху, когда Флешби снова заговорил. «Старик с моими личными делами на сей раз покончено. А теперь одно слово насчет тех дел, которые меня совсем не касаются». «Где она?» Не успев вытащить руку из-за пазухи, Рая вздрогнул и замер. Вопрос мог касаться только внезапно исчезнувшей Лизи Хексом. «Ого! Не ждал! Куда же ты ее спрятал?» Не в силах скрыть, что его поймали врасплох, старик глядел на своего хозяина в смущении, которым тот очень потешался. «Уж не в том ли она доме в Сент-Мерекс?» за который я вношу квартирную плату и налоги. Нет, сэр. Не в твоем ли она саду, на крыше этого дома, где я ее однажды видел? Нет, сэр. Так где же она? Рая опустил глаза в землю, словно размышляя, может ли он ответить, не нарушив обещания. Потом молча поднял их на флешбе, видимо, решив, что не может. Ну, довольно. Сейчас я настаивать не буду, но я хочу это знать и узнаю. Заметь себя, что ты там затеял. Старик в извинении развел руками и покачал головой, как бы не понимая, чего хочет хозяин. Потом обратил на него немой вопросительный взгляд. Валакитой ты никак не можешь быть. Ведь ты же дряхлость, какую сердцу видеть тяжело. Ну и так далее. Сам знаешь, если тебе известны хоть какие-нибудь христианские стишки. Ты ведь патриарх. Из тебя песок сыплется. Не влюблен же ты в эту Лизи? О, сэр! О, что вы, что вы! Так почему же ты не сознаешься? Чего ради ты полез в эту кашу? Сэр! Я вам скажу правду, но только простите за условия Под самой строгой тайной полагаясь на вашу честь хм, Туда же, честь Какая там честь у евреев? Ну ладно, валяй Вы даете честное слово, сэр? Ну конечно, конечно, честное благородное